Голова 282. Возвращение в Джао, чтобы достичь стадии формирования души. Смотря на удаляющийся силуэт учителя, вспоминая дорогие моменты, связанные с ним, парень несколько раз низко поклонился до земли, развернулся и пошел прочь. «Я клянусь, что в этой жизни уничтожусь её!» Ван Линь в смятении добрался до ледяной башни. Нельзя сказать, что он был рад, несмотря на то, что он получил такую драгоценность, Он испытывал грусть и скорбь. А Ван Линь снова начал разбираться в домене жизни и смерти. Что такое жизнь? Что такое смерть? Эти вопросы эхом отражались в его голове. В мгновение ока пролетел год. Весь этот год Ванлин находился в глубоких раздумьях о вопросах жизни и смерти. Он еще ближе подобрался к истине. Кажется, его собственное существо претерпело трансформацию за это время. Если видишь гору, знаешь, что это гора. А видишь воду, значит, это вода. Но только теперь Ван Лень понял, что кажущаяся горой не всегда гора, а кажущаяся водой не всегда вода. Иногда густой туман застилает глаза, и ничего не видно, но можно ощутить сердцем. Это ощущение не развивается само по себе с течением времени, его нужно постичь. Прошло еще два года, морозы прекратились. В своем изучении летяных марионеток Ван Лень также добился некоторых успехов. Главным в этих марионетках было поддерживать снежные каналы. 49 каналов были равнозначны атаке культиватора средней стадии уровня формирования ядра. Что касается уровня зарождающейся души, он приравнивался к 81 каналу, но только чем больше каналов было внутри этих ледяных скульптур, тем сложнее было их контролировать, и тем больше был шанс, что они столкнутся друг с другом. Одно такое столкновение, и вся ледяная скульптура рушилась. Поэтому много каналов вместе и давали такую паразитную силу. Это была одной из причин того, почему с тех пор, как сью стала создавать ледяные скульптуры, культиваторы уровня зарождающейся души стали встречаться очень редко. Создавать эти каналы внутри ледяных скульптур можно было, только зная особый секрет. Изучив этот секрет, Ван Линь был поражен. Секрет состоял в культивации сердца, основа секрета составлял лед, а наполнен он был снегом. Сокровенная истина была совершенно неопределённа, Чем больше Ваналин изучал секрет ледяных марионеток, тем острее он ощущал весь ужас этого секрета. Это был не прямой путь Дао, а совсем наоборот, все происходило от закона шести страстей. В этом умении ван Лин не желал совершенствоваться, но слегка подражая ему заменил снежные каналы на кровавые каналы и таким образом добился своей цели. Не успел Ван Алине глазом моргнуть, а оказалось, что он торчал в этом городке уже целых три года. Плюс год странства, не предшествовавший им, Ванолинь остро ощущал, что эпоха формирования души наступала. Он знал, что когда культиватор вступает на этот уровень, все культиваторы в округе чувствуют это. Поэтому в тот особый день Ванолинь вышел из ледяной башни и ушёл прочь. Перед уходом Ванолинь оставил в ледяном храме божественный указ. Согласно этому указу, все культиваторы уровня выше формирования ядра должны были собраться на большую церемонию в храме. Причина этому была следующая. В прошлом году 30 культиваторов отправились в Судзаку, и недавно вернулся лишь один из них. Он был единственным, кто добился успеха и достиг уровня трансформации души. Ван Линь уходил тихо, культиватор уровня формирования ядра, в облике которого жил Ван Лин и который находился в заперти три года, не помнил ничего об этих годах. Его статус оставался таким же, как три года назад. На границе с сью Ван обернулся, посмотрел назад, и несколько десятков лет пролетели у него перед глазами Ван Алинь вздохнул и шагнул вперед. Целью Ван Алине была провинция Джао, там он и собирался достичь стадии формирования души. Причин для этого было несколько. Во-первых, там была сплошная глушь, а во-вторых, у него было какое-то странное ощущение, которое он и сам не мог понять, ощущение родины, которое тянуло его в Джао. У всех людей был дом, а у него была одна девушка, и если был хоть малейший шанс, что она там, то Джао и вправду можно было считать домом. Поэтому он и выбрал Джао, там он превратился в бессмертного, там он завершит свою человеческую часть жизни. Перед тем, как вернуться в Джао, Ван Линь решил зайти в городок, где жил Даню. Даню открыл в городке кузнечную мастерскую с лавкой при ней. Его жена, хотя была уже не молода, была беременна. Ван Линь с улыбкой любовался этой сценой, у его друга была новая жизнь. Тогда перед уходом Ван Линь оставил в теле его жены немного духовной энергии, которая может обеспечить безопасность матери и ребёнка. Это новая зародившаяся жизнь — девочка. Даню всегда мечтал увидеть дедушку Вана. Единственным сожалением Даню перед смертью было не то, что его сын не хоронит его, а то, что он никогда больше так и не увидел воспитавшего его дядюшку Вана. Две статуэтки после своей смерти Даню завещал дочери, и они стали семейными реликвиями. Ван Олень летел по тому же пути, по которому следовал 40 лет назад — Тогда он только вошел на уровень зарождающейся души, сегодня он был почти на уровне формирования души. Вдруг над Ван Линьем сгустились тучи и хлынул дождь. Дождь лил все сильнее и сильнее. Ван Линь поднял голову и посмотрел на небо, затянутой дождевой пеленой. Он уже давно не видел такого сильного ливня. Невольно вспомнилось, как во времена секты Хэнь Юй он сидел в комнате с Джанху, За окном полыхали вспышки молнии, и дождь лил, как из ведра. Молнии с грохотом извивались, как медные змеи. Это было страшно и прекрасно. Ванолинь медленно опускался на землю. Он не стал разгонять дождь, а взмахнул правой рукой в сторону деревьев, и листья на них сразу же собрались вместе, образуя над ним зонт из листьев. Держа этот зонт, Ален шагал по этой горной лесистой местности. На восток отсюда, в сорока тысячах ли, было одно древнее место боя. Здесь шум дождя давался эхом, Тут было много трогательных и изящных мелочей. Например, один заброшенный древний храм, красные двери которого уже поблекли, крыша разрушилась, а петли проржавели. За свою жизнь Ван Линь видел немного храмов, скорее даже очень мало. Смотря на храм, Ван Линь поднялся к нему и зашел внутрь. Это был очень древний храм, пол в нем наполовину прогнил. Ван Линь внимательно посмотрел на врата храма, окинув взглядом все внутри, он встал рядом с вратами, наблюдая за дождем снаружи, и задумался о чем то Спустя некоторое время издалека донёсся крик. Несколько рослых мужчин в плащах, переругиваясь, приближались к храму. «Ох уж эта ужасная погода! Как начнётся дождь, так нет ему ни конца, ни края! Впереди есть храм! Давайте там переждём!» Люди вдруг устремили свои взгляды на храм и разглядели Ванолиня. Ванолинь сделал шаг навстречу и посмотрел на них в ответ. Но ни он, ни они не сказали ни слова. Люди все приближались. Когда они подошли, один человек сделал шаг к Ванолиню и легонько хлопнул его по плечу, На в следующий миг другой парень закричал оттолкнул первого. Первый развернулся, что-то проворчал, и они вступили в храм. Все пятеро, оказавшись в храме, сняли плащи, развели костер, достали продовольствие и стали перекусывать беседу. На их взгляды были устремлены на Ванолиня. Ванолин заметно покачал головой. Эти пятеро обычных людей разрушили всю идею дождливой ночи, Небо старалось напрасно. Он вздохнул и собирался уже уходить, но вдруг взгляд его упал на что-то вдали. Он увидел еще одного рослого мужчину в тонкой рубашке, который неспешно приближался сюда. Но вот странно, секунду назад он был так далеко, а в следующий миг оказался рядом с Ванолинем и шагнул внутрь храма. Мужчина усмехнулся, проходя мимо Ванолиня, зашел глубже в храм, остановился, внимательно посмотрел на Ванолиня, обнажил белые зубы и сказал с улыбкой, «Не ожидал я в этом маленьком храме увидеть человека из-за границы. Я Моджи. А вы?» Нужно как можно скорее достичь стадии формирования души. Как можно скорее.